Глава третья «Папенька!» Убедившись, что платье чистое и рукава не в крови, я вежливо постучала в дверь родительских покоев. «Заходи, моя ласточка!» Мужчина, немного грузный, но еще крепкий, сидел в кресле, откинувшись и тихо охая. «Поздно ты сегодня, звездочка моя!» Забылась, легкомысленно отозвалась, рассматривая красноватое лицо родителя и вслушиваясь в дыхание. — Ну, что стоишь? Ругаться пришла. — Я? Да что ты, папенька, как я посмею? — пробормотала в ответ, прикусывая язык. — Да говори уж! Только масло свое волшебное принеси. — Ну, нет, ничего не буду тебе говорить. Но с кухни будут приносить только то, что я разрешу. Иначе масло... «Не дам!» – произнесла и замерла, ожидая. Я знала, что сейчас нижняя челюсть упрямо и некрасиво выдвинута вперед, и что с родителями так не говорят. Но ничего поделать не могла. Чем свободнее питался отец, тем хуже бывало его самочувствие. Стоило с неделю попаститься, так и одышка пропадала, и сон становился крепким и глубоким. Вот только барон наш – Очень уж уважал жирное мясо с пивом. Отец попыхтел-попыхтел, но, видно, сегодня нутро его совсем с ума сводило. Так что барон медленно кивнул. — Пусть готовят, что прикажешь. Только без травы этой твоей, вонючей. Отец повел рукой, пытаясь вспомнить название. — Поняла. Но укроп прикажу в каждый суп класть, Он для живота твоего самая польза. «Как скажешь, птица моя, только масло свое волшебное принеси. И матери обещай ничего не писать!» Уже в спину встрепенувшись, попросил барон. Я же едва не стукнула себя по лбу. «С этого нужно было бы и начинать. Матушка бы не приехала». Поздние роды дались ей непросто, и теперь она медленно приходила в себя под присмотром тети. Но пригрозить-то отцу вполне можно было. Неважно, все равно уже согласился. Выискивая в шкатулке среди флаконов нужный, бормотала себе под нос. Прихватив мятное масло и серебряную большую ложку, я вернулась к родителю. Было видно, что отцу и правда нехорошо. «Крутить живот будет», — напомнила, наливая полную ложку. — Да знаю я. Не в первый раз. — Все, ложись на бок, скоро полегчает. Оставляю тебя на йогана. Я кивнула отцовскому слуге. — Если будет хуже, буди сразу. — Понял, молодая госпожа. — Оставайся при отце. В кухню можешь не спускаться. — велела пожилому мужчине, что служил барону почти всю жизнь. — Зачем в кухню? Отец, морщись, вставал из-за стола. Пойду домашних учить. Если до этого меня не понимали, так, может, со сна по ночам у них слух получше будет. Я недовольно поджала губы, готовясь к разговору. Если я их на место не поставлю, они мне так отца до могилы доведут.